Вишну. Если культ Шивы в Индии всегда был тесно связан с Шакти и Камой, то культ третьего члена Тримурти Вишну имел иной характер. Вишну мягок и не противоречив, его основная функция сохранительная. Он прост и максимально близок к людям особенно склонным к эмоциональному, а нерациональному восприятию божества. Именно такие преобладают среди вишнуитов. Четырехрукий вишну обычно изображается восседающим, на плывущем по первобытным водам Вселенной тысячеглавом драконе Шеше, или на троне в виде белого лотоса. Он миролюбив, но склонен к проказам. Так, в облике черепахи, Вишну научил богов приготовить из первобытного океана напиток, дабы стать бессмертным. Затем, в облике нимфы Мохини, он внес раздор в стан божественных сил, дав выпить напиток богам и отказав в нем демонам, что явилось причиной появления другого демонического напитка, яда грозившего погубить всех, только Шива, выпивший яд, спас положение. Наконец, в облике карлика Вишну явился как-то к демону Бали и попросил клочок земли. Бали не отказал карлику, но как только Вишну стал мерить землю, речь шла о трех шагах, то превратился в великана, причем Первыми двумя шагами он охватил весь мир, а третьим вдавил самого Бали под землю, позволив ему раз в год возвращаться. Еще и теперь на юге Индии празднует День Возвращения Бали. Страница 247 Характерные отношения Вишну с его женой Богиня Лакшми всегда рядом с мужем. Она нежно любит его. Не столько энергетическая сила шакти, хотя шактисты видят ее и здесь, сколько нежная женская любовь, возвышенная и самоотверженная, символизирует отношение Вишну с его супругой как в его основном облике, собственно, Вишну, так и во всех других обликах, аватарах, которых Вишну выступал в антропоморфном виде. Таких превращений аватар у Вишну бесчисленное множество. Однако основных считается 10. В первых четырех он выступает в облике животных, в качестве рыбы он спасает легендарного царя Ману от потопа, Индийская версия ближневосточного мифа о Великом потопе. В качестве черепахи дает советы о напитке бессмертия. В облике вепря извлекает землю из вод. В облике человека льва помогает поразить царя-демона. Это же он делает и в своем пятом обличье карлика-великана. Остальные пять известных аватар Вишну – Парашурама, прославившийся своими подвигами воин, Рама, Кришна, Будда и Мессия Калка, приход которого еще ожидается. О Будде, как аватаре Вишну, упоминалось. Это символ включения буддизма в систему индуизма. Воин – Символ доблести и геройства. Но наиболее любимые в Индии аватары Вишну – это Рама и Кришна.